Глава 7. О том, что все при разрушении Рима совершилось жестокого, случилось по обычаю войны, а что делалось снисходительного, то произошло от могущества имени Христа. Итак, все эти опустошения, убийства, грабежи, пожары, страдания, совершившиеся во время последнего римского поражения, все это породило обычай войны а то, что совершилось по новому обычаю, что варварская необузданность оказалась кроткой, непривычным для войны образом, что в качестве убежища народу, который должен был получить пощаду, были выбраны и указаны обширнейшие базилики, где никого не убивали, откуда никого не брали в плен, куда сострадательные враги приводили многих для освобождения». Откуда не уводили в плен никого, даже самые жестокие из них? Все это следует приписать имени Христа, все это следует приписать времени христианскому. Кто этого не видит, тот слеп. Кто же видит, но не хвалит, тот неблагодарен, а кто возражает хвалящему, тот безумен. Человек благоразумный — ни в коем случае не станет объяснять этого варварством врагов. Кровожадные и жестокие души тот устрашил, тот обуздал, тот удивительнейшим образом умерил, кто задолго до этого предсказал через пророка. «Посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их, милости же моей не отниму от него» Псалом 88, стихи 33 и 34. Глава 8. О благополучии и злополучиях, которые, по большей части, общие и добрым, и злым. Кто-нибудь скажет, так почему же это божественное милосердие простерлось и на нечестивых и неблагодарных? А потому, полагаю, что его оказал тот, который ежедневно повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Хотя некоторые из них, размышляя об этом, исправляются от своей нечестивости покаянием, а некоторые, как говорит апостол, презирая богатство благости и долготерпение Божие по жестокости своей и непокаянному сердцу, собирают себе «Гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Послание к римлянам, глава 2, стихи с 4 по 6. «Однако терпение Божие призывает к покаянию злых, как бич Божий учит терпению добрых. Так точное терпение Божие обнимает своим покровительством добрых, как божественная строгость стережет для наказания злых. Ибо такие блага справедливым, которыми бы не пользовались несправедливые, и такие бедствия нечестивым, от которых бы не страдали добрые, божественному провидению угодно уготовить в жизни будущей. А эти временные блага и бедствия оно пожелало сделать общими для тех и других. Это для того, чтобы не было слишком жадного стремления к благам, которые оказываются в распоряжении и людей злых, и нравственного отвращения от бедствий, от которых очень часто страдают и люди добрые. Но есть довольно большое различие в том, как пользуются люди тем, что называется счастьем, или тем, что несчастьем, ибо добрый — ни временными благами не превозносится, ни временным злом не сокрушается, а злой потому и казнится этого рода несчастьем, что отчасти портится. Впрочем, Бог часто обнаруживает с большей очевидностью действие свое в распределении и этого рода предметов. Ибо если бы всякий грех был в настоящее время наказуем очевидным образом, можно было бы подумать, что для последнего суда не остается ничего. И наоборот, если бы божество в жизни не наказывало открыто никакого греха, подумали бы, что божественного провидения нет вовсе. Так же точно и в отношении к счастью. Если бы Бог с очевиднейшей щедростью не давал его некоторым просящим, мы сказали бы, что оно зависит не от него». А если бы давал всем просящим, подумали бы, что ему только из-за таких наград и следует служить. Служение же такое сделало бы нас не благочестивыми, а коростолюбивыми и жадными. Если это так, и если какие-нибудь добрые и злые одинаково подвергаются бедствиям, из того, что не различено, что терпят те и другие, отнюдь не следует, чтобы между ними самими не было никакого различия. Различие между терпящими остается даже при сходстве того, что они терпят, и под одним и тем же орудием пытки добродетели порог не делаются одним и тем же. Как в одном и том же огне золото блестит, а солома дымит, и в одной и той же молотилке стебли изламываются, а зерна очищаются, и отстой масляный не смешивается с маслом только потому, что выдавливается одной и той же тяжестью пресса. Так одна и та же обрушивающаяся бедствиями сила добрых испытывает, очищает, отцеживает, а злых обнаруживает, опустошает и искореняет. Поэтому, терпя одно и то же бедствие, злые клянут и хулят Бога, а добрые молятся Ему и хвалят Его. Важно не то, каково испытание, а только то, каков испытуемый, ибо одинаковым движением взболтанный навоз невыносимо смердит, а благовоние благоухает».